Глава 16. Скол прекрасен. Я, к сожалению, в земной Венеции так и не побывала. Но раскинувшийся на воде Сиреневого моря Наукоград живо мне о ней напомнил. Вообще нет ничего странного в том, что построен он именно так и тут. Дельфины хоть и млекопитающие, но водоплавающие. Удивляться нечему. Просто уж очень захватывающий вид мне открылся. Виверна осталась ждать на перроне, когда пассажиры, закончив дела, отправятся в обратный путь, а мы поспешили в город. По деревянным мосткам мы сло вышли на привокзальную площадь и вызвали такси. Здесь повозки передвигались по каналам, а запрягали в них водоплавающих ящеров. «Предлагаю отправиться не в Центральную скупку, а в Институт драгоценных камней», — внесла дельное предложение Лисовина, когда оформляла заказ и указывала маршрут в молнии. «Возможно, там получится продать твои турмалины дороже, без посредников?» «Разумеется, я к ней прислушалась. Я без Лори на Элмезе будто слепой котенок. Даже молнию сама не смогу отправить. Очень надеюсь, что когда-нибудь достойно отблагодарю лесовину. А это когда-нибудь случится в ближайшее время, потому что с выбором маршрута Лорика не прогадала. В институте нас приняли с дорогой душой. «Попаданка и ее иномерные вещи, говорите?» Оживился дежуривший на ресепшене дельфин, выслушав сообщение о цели нашего визита. «Просто потрясающе! Присядьте на диван, дамы, пока я свяжусь с начальством!» И не успели мы хорошенько оглядеться, как буквально через пару минут к нам вышли аж три научных сотрудника и увели в просторный зал с фонтаном в центре для переговоров. Кстати, оборотни дельфины тоже напоминали земных обитателей моря, мордолицами и проницательным взглядом умных темных глаз. «Если вы не возражаете, мадам Дарина, мы проверим ваши турмалины на отличие от наших и огласим сумму», сказал один из ученых после того, как я выложила на стол серьги. Я не возражала, и лаборант унес мои камешки на исследование. «А пока мы ждем, скажите, нет ли у вас еще каких-то вещей из вашего мира?» «Есть, но из камней только вот такие». Я сняла с цепочки кольцо с фианитами и протянула поинтересовавшемуся дельфину, поясняя. «Они искусственные». «Хм, очень интересно», — выдал он после того, как долго и заинтересованно рассматривал кольцо через прибор. «Это искусственный алмаз?» «Да, но, насколько я знаю, его в основном используют в ювелирной промышленности, потому что прочностью природного алмаза он не обладает». «А как его получают, вы не знаете?» «Выращивают, но как именно, не имею понятия». Отчаянно не хватало знаний. Если бы только могла предположить такой жизненный поворот, с детства бы штудировала научные труды и энциклопедии и ходила по улицам с килограммом разных мелочей. «Ну что ж, мне будет интересно провести исследование. Я готов купить у вас эти камешки за...» Учёный, представившийся как начальник лаборатории Виллиус, Ненадолго задумался, а потом невероятно меня порадовал. Скажем, сотню элимов. Сто тысяч за простенькое колечко, которое мне обошлось примерно в десятку? Да это же шикарно. Торговаться у меня даже не повернулся язык. Отдала с радостью и поскорее, пока не передумали. Может, ещё чем-то порадуете? Не теряли надежду дельфины вытрясти из меня ещё что-то диковинное и полезное Элмезу. Я выложила на стол телефон. «Вызови к нам директора Института искусственных материалов Годриуса». Задумчиво попросил главный амфибия Института камней, Океанус, своего помощника. «Ему это будет интересно. Вы не возражаете, мадам Дарина?» «Нет, что вы, я благодарна». «Тогда предлагаю прерваться на ужин и встретиться здесь же через час». Нас проводили в столовую института, которая расположилась на открытой веранде с видом на море. Пёстрые рыбки плескались буквально в паре метров от нашего столика. Море искрилось, солнышко мягко грело. Ух, я бы тут жила. Дивный город. Да и амфибии мне понравились больше ракатских оборотней. «Лори, а вот ты говорила, что у вас нет заведений, где учат магию. А как же вот этот институт?» уталив первый голод, спросила. Сюда приходят уже с полученными знаниями и занимаются исследованиями. Никого здесь новому не учат. Ясно, как в наших НИИ. Мы смаковали блюда из морепродуктов, болтая о красоте пейзажа, как-то незаметно решив в обратный путь отправиться завтра утром. И заплатив всего по 70 эликов за еду, вернулись в зал переговоров. Там нас уже ждали. К уже знакомым научным сотрудникам прибавились новые. Как я позже поняла, директор «Океано» скинул клич по всем остальным расположенным в сколе научным заведениям, за что огромная моя ему благодарность. Более успешной и приятной поездки я за всю жизнь не видовала «Мадам Дарина, расскажите нам об этом приборе. Для чего он использовался в вашем мире?» Попросил меня один из вновь прибывших, представившийся директором Института новейших разработок «Октавиусом». И вот он-то и стал моей золотоносной жилой. Это телефон. Работает на электричестве. Но сейчас он разряжен, поэтому я не могу вам, к сожалению, показать всё, на что он способен. А вы расскажите, я готов выкупить у вас эту штуку и попытаться её оживить. Если не с помощью электрической, то с помощью магической энергии. «У вас есть электричество?» Удивилась я, потому что не видела на Элмезе ни розеток, ни проводов. «Естественно, просто оно менее эффективно, чем магия, поэтому мы им практически не пользуемся». Я рассказала всё, что знала о телефонах. Признаться преступно мало. И звучал мой рассказ как объяснение первоклашки. На пальцах попыталась объяснить про фотокамеру, музыку и игры, а на приложениях и интернете сломалась. Не технарь я, вот совсем не технарь. Но дельфины слушали внимательно и понимали, из моего рассказа кажется больше, чем я сама. С чего я это взяла? Да хотя бы с того, что вопросы учёные задавали по делу. Жаль только, что ответить я им не всегда могла. Что ж, мадам, вы не вердикт «Октавиус» в конце. Я не уверен, что у нас получится сотворить артефакт, который мог бы делать то, что телефон в вашем мире. Во всяком случае, не в ближайшие годы. Но вот сами идеи и образец... «В общем, мой институт готов выплатить вам за аппарат две тысячи элимов». Мать честная, два миллиона за мёртвый мобильник. Чего мне стоило не станцевать победный танец папуасов? На лорику так вообще страшно было смотреть. Шоколадная кожа побледнела, глаза вылезли на лоб, губы тряслись. Она, видимо, о таких деньгах и не слышала. В общем, мы обе были в шоке. Может, стоило поторговаться и запросить ещё больше? Но я была так ошеломлена, что даже не вспомнила об этом и согласилась на сделку немедленно. ну и это была не вся удача. «А вот этот материал, из которого сделан корпус, это что?» — прервал мою эйфорию директор ещё какого-то института, я всех не запомнила. «А это пластик, искусственный материал. Не уверена, но вроде бы его делают из нефтепродуктов. Потрясающе!» «А нет ли у вас ещё чего-то из этого материала? Я бы тоже хотел приобрести образец для исследований и опытов». Недолго думая, я сняла с пучка крабик и протянула учёному. В общем, за заколку я получила как за турмалины — аж по пять сотен лимов А вот ручку решила пока не продавать, приберечь на чёрный день. Зато договорилась на парогенератор для фитобочки. Благо, я буквально на днях изучала его устройство для своего земного салона — и смогла доходчиво объяснить, что мне требуется. За его создание взялся институт, который выкупил Крабек, и директор пообещал доставить артефакт через пять дней прямиком в Ракат. За это я не заплатила ни копейки, всё окупила пластмассовая заколка за 200 земных рублей. Невероятно. Счастливый день, который принёс мне 3600 лимов и счастливый город Скол навсегда останутся в моём сердце.